Глава 21. Обратный отсчет 38 д н е й Придется посмотреть правде в глаза. Чарльз Спортман превращается в проблему. Он слишком много знает, слишком уж много. На данном этапе я практически уверена, что он в курсе, где находится видео. Знает достаточно, чтобы, если у и л л найдут мертвым, сообщить полиции, что у меня был хороший мотив. А идиотское предположение, будто это я убиваю участников программы? Это что за в у а л и р о в а н н а я угроза? Быстренько просматриваю новости. В самом деле, на протяжении менее чем двух недель кампусе убиты двое студентов. Да, это уже и само по себе достаточно дико. Но что доказывает, что кто-то из них действительно участник программы? Насколько я понимаю, Чарльз мне попросту врет, пытается затеять со мной какую-то непонятную игру. Ни в коем случае нельзя, чтобы Чарльз а к а з а л с я на пути моего плана, который предусматривает очень важный завершающий пункт. Не попасться. Нужно п р и к и н у т ь на худший сценарий. Убить его, если я пойму, что он начал распускать язык про Уилла. Проблема с этим двойная, хотя нет, даже тройная. Для начала он реально классный, и типа какая жалость. Вдобавок проект с Уиллом строго ограничен теми, кто был замешан в эту историю шесть лет назад. Я просто пытаюсь восстановить справедливость, так что кругом права. И, наконец, у меня есть чувство, что если медвежонок Чарли вдруг бесследно исчезнет, его предки миллиардеры ни перед чем не остановятся, чтобы найти виновного. Наверное, есть и более простое решение: можно обольстить его. Шутки в сторону, Чарльз уже на полпути к этому. Могу судить по тому, как он смотрел на меня тогда в гостевом домике. В то время как нормальный человек может прямиком помчаться в полицию, если подумает, что кто-то убил Уилла. То Чарльз такой же психопат, как и я. Ничто не указывает на то, как он поступит. Это будет целиком и полностью зависеть от того, что именно на тот момент будет устраивать лично его. Да, пожалуй, это выход. В о б щ а г е только и разговоров, что про эти убийства, но больше всего про второе. Аппарат МРТ в качестве орудия убийства – это такая сочная тема, перед которой трудно устоять. Все, что мы пока слышали от руководства универа в качестве их официальной точки зрения, это что все это крайне трагические события, бла-бла-бла, скорбим и помним, сотрудничаем со следствием. Девчонки, мне реально страшно, говорит моя подруга Апурва. Мы сидим кружком на полу в ее комнате и пьем апельсиновый ликер, поскольку это е д и н с т в е н н о е п о и л о которым нам удалось разжиться. Теперь до к у ч и к о всем этим массовым стрелкам, насильникам и концу света у нас еще и серийный убийца под боком. Всю ночь не могла заснуть, соглашается Джессика. Лишь поджимаю губы, прокручивая новости на экране своего лэптопа. Молли втирает мне волосы питательный лосьон. Два человека – это еще не серийный убийца. По-моему, серийный – это когда три или больше. Глубоко мысленно замечает она, и в голове у меня зарождается кое-какая мыслишка. Рассматриваю материалы про убийство, опубликованные в ежедневной сове. Один из обозревателей винит во всем греческую жизнь, ее традиции и порядки, утверждая, что парень погиб в результате несчастного случая, вызванного либо издевательствами старших братьев в ходе испытательного срока, либо каким-нибудь проигранным дурацким спором. Но зачем еще ему было заглатывать п р и г о р ш н ю стальной дроби? Но последняя редакционная статья, вышедшая сегодня, решительно это опровергает. То, что случилось, это трагическое, поистине ужасное событие, говорит Чатхарити, президент совета студенческих объединений и входящего в него Сая. Но оно не имеет никакого отношения к греческой жизни. Келлен не состоял в братстве и никакого испытания тут быть не могло. Да, студенческие братства действительно славились дурным поведением на протяжении многих лет, но нынешнее поколение намерено решительно изменить эту ситуацию. Внезапная мысль ударяет м н е в голову, как жеода. Я не думаю, что кто-то действительно задался целью перебить всех участников исследования, и, по-моему, я сумею заранее засечь, если кто-то пытается убить лично меня. Так что надо просто держать ушки на макушке. А чем это отличается от моих повседневных забот, вроде той, чтобы Уилл не поймал меня в каком-нибудь укромном уголке? Может, Майкла и Келлина убил один и тот же человек, а может и нет. Важно другое. Люди думают, что это какой-то серийный убийца, н а ц е л и в ш и й с я на с т у д е н т о в а д а м с а Но как еще лучше отвлечь от себя внимание? Я могу избавиться от Уилла и спокойно списать это на нашего мистического охотника. Если этот серийный убийца действительно существует, то он оказывает мне огромную услугу. Чарльз, по-видимому, все-таки поверил мне, когда я сказала, что моей конечной целью является это видео и что, заполучив его, я угомонюсь, поскольку через два дня прислал мне сообщение, что в Сае намечается торжество по поводу приема новых членов, так что в доме Уилла никого не будет. Натягиваю свой наряд взломщика: черные треники и такую же черную футболку с длинным рукавом. Волосы туго стягиваю в хвостик на затылке, влезая в лямки небольшого рюкзачка, плотно прилегающего к телу. В ножны над правым ботинком засовываю нож. Уилла и его соседа дома быть не должно, но нужно приготовиться на случай, если они вернутся пораньше и застанут меня. Подхожу к дому Уилла с таким видом, будто иду на занятия йогой, и не натягиваю перчатки до тех пор, пока не оказываюсь во дворе, на площадке, где он ставит машину. Быстро оглядевшись по сторонам, влезаю по примеченной ранее водосточной трубе и оказываюсь на плоской крыше. Отсюда, перегнувшись через край, Кончиками пальцев ощупываю раму окна второго этажа. Оно приоткрыто на пару сантиметров, и защелка едва держится. Терпеливо и сосредоточенно пошатываю раму, раскачивая ее. Это занимает минут десять, но защелка наконец с о с к а к и в а е т и окно открыто. Слезаю вниз. Я внутри. На востре фушик р а д у с ь по дому, переступая через кучи одежды и всякое барахло для л а к р о с с а Вроде и впрямь никого. Какая из спален в ы л а спортивное снаряжение в обеих и никаких семейных фоток. нельзя терять времени, а обыск я хочу провести тщательно. у каждого в комнате по стационарному компьютеру. при помощи прихваченного с собой небольшого набора инструментов скрываю оба системных блока и з в л е к а ю хард диски. теперь ищем телефон. если б у Вилла изначально хватило ума, он давно разбил бы свой старый мобильник или просто стер с него это видео. но если Чарльз видел, как он его ищет, То может так до сих пор и не нашел. Перерываю выдвижные ящики, заглядываю под матрасы, сую голову в кладовке и под мебель. Нахожу боксерскую ракушку, растаявший шоколадный батончик и пыльную зарядку для телефона, но старого айфона нет как нет. Примечание. Ракушка – элемент защитной экипировки, закрывающий пах боксера. Конец примечания. Блин. По крайней мере у меня есть хард диски. Бросаю взгляд на часы. Насколько вообще длинна эта церемония по приёму в братья? Здесь есть ещё и полуподвал, но не уверена, что у в и л л а и Корди есть туда доступ. Большинство таких полуподвалов в Вашингтоне это на самом деле цокольные этажи. Жилые помещения, изолированные от остального дома, их тоже частенько сдают жильцам. Если я только ничего не пропустила, никакого хода туда из внутренней части дома не имеется. Вылезаю обратно и спускаюсь по трубе. Тщательно осматриваю улицу, а потом, пригнувшись, шмыгаю к наружной двери цокольного этажа. Скрытие замков сопряжено с перебором и аккуратным шевелением тонких металлических пластинок. Это требует терпения, которое явно не относится к основным моим достоинствам. Прилежно вожусь чуть ли не целую вечность, но наконец что-то со щелчком становится на место, и я со скрипом открываю дверь. п о л у подвале хоть глазка ли. Но я к этому готова. Держа дверь слегка приоткрытой, чтобы был хоть какой-то свет, достаю из рюкзачка крошечный налобный фонарик. Заставленное каким-то громоздким барахлом пространство пронзает тонкий желтый лучик. Сердце у меня падает. Здесь слишком много всякой всячины. Откуда у меня время, чтобы внимательно все осмотреть? Старые письменные столы, комоды, коробки с какой-то фигней. Наверное, придется еще не раз сюда пробраться, чтобы обыскать эту свалку как следует. Вижу нечто вроде старинных напольных часов, покоробившихся от воды. От них несет плесенью. Подвал явно недавно заливало, и пол у меня под ногами до сих пор кажется сырым. Пробираюсь между пирамидами картонных коробок, прикидывая, с чего начать. Открываю одну из них и вытаскиваю какие-то отсыревшие тряпки. л е ч а т о е платье. Еще какие-то женские шмотки. В темноте, где т о к капает вода. Открываю еще одну коробку и нахожу книги. Эти книги могут представлять собой интерес для студентов. При ближайшем рассмотрении оказывается, что все они на кириллице. Поворачиваюсь боком, чтобы протиснуться мимо огромной вешалки для верхней одежды, и передо мной возникают чьи-то яркие глаза и п с и х о д е л и ч е с к а я ухмылка. Машинально сжимаю кулак, но это всего лишь игрушка. На железном шкафу вместе с какими-то другими куклами сидит клоун. Погоди-ка минутку. Игрушки? Изучаю этот шкаф более внимательно. В нем куклы, пыльные настольные игры, про которые я никогда и не слышала, даже педальный автомобильчик для малышей. Нет, вряд ли это барахло Уилла или Корди. Наверняка оно принадлежит владельцам дома. И хотя телефон я так и не нашла, чувствую некоторое облегчение. о б ы с к этого подвала целиком будет настоящим пожирателем времени не только для меня. Опять пробираюсь мимо громоздкой вешалки и начинаю двигаться к двери. с в е т моего налобного фонарика уже выхватывает ее из темноты, и тут застываю на месте. Дверь закрыта, а я определенно ее не закрывала. Стою так неподвижно, что кажется, будто сердце перестало биться. И тут я это слышу, какой-то очень негромкий звук, вроде как что-то задело картон. Быстро вырубаю фонарик. В подвале со мной кто-то есть. Если у него только нет прибора ночного видения или чего-то в этом духе, с горящим фонариком на лбу я просто идеальная мишень. Медленно тянусь к ноге и высвобождаю нож из ножен. Мне нужно срочно сдвинуться с того места, в котором меня в последний раз видели. Присев на корточки, на ощупь выискиваю свободное пространство, двигаясь медленно и осторожно, и стараясь производить как можно меньше шума. Опять слышу приглушенный шумок. Этот человек о б о что-то споткнулся. Откуда д о н ё с с я звук? Откуда-то из-за спины, слева и теперь уже ближе. Насколько я продвинулась от той первоначальной точки? На три фута? На четыре? Он знает, где я? Это не должно закончиться таким вот образом. Это не должно закончиться тем, что Уилл, явившись с того празднества у братьев пьяный, убьет меня в этом подвале. И тут вспоминаю: набор отмычек я сунула в карман, а не убрала в рюкзак. Но этот дурацкий набор упрятан в чехольчик, закрывающийся на липучку. Уилл не двигается, выжидает, чтобы понять, куда я направлюсь. Обеими руками беру чехольчик и мучительно медленно начинаю отрывать липучку, удерживающую клапан. Пытаюсь приглушить треск, медленно просовывая большой палец в стык между пушистой частью застежки и той, что с крючками. Чувствую, как под щекотно катится по шее, но не обращаю на это внимания. Главное терпение. Ну давай же, по крючочку за раз. Даже если на это уйдет сто лет, я не позволю Уиллу выйти победителем. Наконец набор из четырех или пяти металлических отмычек у меня в руке. Размахиваюсь и со всей силы швыряю их в сторону самой далекой от меня с т е н к и Со звоном ударяясь различные предметы, тонкие железки улетают в темноту. Слышу резкий шум, словно что-то стремительно рванулось в том направлении, врезаясь в коробки и заваливая их на пол. Пулей устремляюсь к двери, тоже на что-то натыкаясь. Какая-то железка болезненно царапает меня по ноге, но я не останавливаюсь и сдерживаю крик. Моя рука уже д ю й м а х в шести от двери, когда я чувствую, как кто-то схватил меня сзади за рюкзак. Драка это совсем не то, что вы видите по телеку, где мужики бьют друг друга по очереди. Настоящая драка это отвратительная беспорядочная возня. Резко бью назад локтем, попадаю во что-то твердое. ч ь ю голову. Слышу чей-то выдох, а потом что-то тяжелое врезается мне в висок и в плечо. Опять сдерживаю крик, лишь стискиваю зубы и наугад взмахиваю ножом. Слепо отбиваюсь второй рукой, скручив пальцы словно когти, и тут что-то прихлопывает меня к двери, едва не выбив из меня дух. Дверная ручка втыкается мне в спину, от чего по всему телу простреливает резкая боль. Опять тычу ножом. На сей раз мой противник всхрюкивает от боли. В жизни не двигалось быстрее. Разворачиваюсь, хватаясь за ручку. И в л е т а ю по ступенькам и несусь, как умалишенная, поскольку от этого зависит моя жизнь. Спина болит, легкие горят, но это для меня дело почти привычное, спасибо интервальным тренировкам и всем этим занятиям по самообороне. Примечание. Интервальные тренировки – формат занятий, сочетающий в себе последовательно сменяющие друг друга силовые и аэробные нагрузки. Конец примечания. Беги со всех ног, не останавливайся, не с п о т к н и с ь как какая-нибудь тупая коза из кино. Нужно поскорей попасть туда, где побольше народу. Не чувствую себя в безопасности, пока не оказываюсь в пяти кварталах от дома Уилла, где на улице целые толпы людей. Обитатели трех примыкающих друг другу домов устроили совместную вечеринку, из колонок долбит хип-хоп. Чувствую привкус крови во рту. Диски. Не обращая внимания на то, насколько дико выгляжу. ощупываю себе спину и убеждаюсь, что рюкзак на месте, не порвался ли, сбрасываю его с плеч, шарю внутри в поисках плоских металлических коробочек, слава богу, слава богу, что они по-прежнему там, и тут-то до меня доходит, насколько мне больно, хуже всего боль в спине, п л е ч о и лицо явно в синяках и ссадинах, ноги горят от бега, вдруг передо мной останавливается какая-то девушка постарше, эй, ты в порядке? Господи, я сейчас наверняка выгляжу так, что к р а ш и в гроб кладут. Выдавливаю улыбку, но не показываю зубы, опасаясь, что они в крови. Ой, да просто с тренировки по к а р а т е иду. Отмахиваюсь от нее и р ы с т у ю устремляюсь прочь, словно ничего у меня и не болит. Кажется, что дорога до общаги занимает целую вечность. Не хочу, чтобы меня кто-то видел, так что влезаю по пожарной лестнице. Окно в моей комнате настолько старое, что защелка замазана десятком слоев засохшей краски. Кое как поднимаю верхнюю раму и согнувшись в трипогибели пролезаю внутрь. Даже не присаживаясь перевести дух, ищу что-нибудь подходящего размера, чтобы заклинить окно в закрытом положении. Одна из поперечных планок кровати отлично подходит, но я едва не о р р у от боли выламывая ее из-под матраса. Открываю дверь своей комнаты и смотрю на закрытую дверь Джессики. Слышу, как она разговаривает с кем-то по испански, наверняка со своей мамой. Хочу войти туда и сказать. Посмотри на меня, посмотри, что со мной приключилось, посмотри, как меня отделали. Хочу увидеть потрясение и озабоченность у нее на лице, хочу, чтобы она обработала мне раны, обняла своими худенькими руками. Но сразу последует слишком много вопросов. И даже если я совру и скажу, что меня пытались ограбить, то от меня будут ждать, что я напишу заявление в полицию. Уныло таращусь на ее дверь, а потом закрываю собственную. Закидываю десятком таблеток от вила. И залезаю в постель. И каждый раз, начиная проваливаться в целительный сон, которого требует мое тело, постоянно вижу самодовольную хмылку на физиономии Уилла в момент нашей стычки в университетской столовке. Не хочу думать об этом, но этот образ постоянно возвращается ко мне. Но к утру я уже буду как огурчик, полностью исцелюсь, как это всегда и бывало.